Противоядие от укусов. В своем трактате, являющемся одним из наиболее полных древних травников, диаскорит довольно часто упоминает чеснок в связи с разного рода укусами. Нам в конце 20-го столетия не приходится опасаться быть укушенными. Мы не способны оценить беспокойство и страх, который вызывала эта проблема в древние времена. Существовала даже книга об укусах с советами египетских врачей. Травник диаскорида упоминает укусы в общей сложности 329 раз. И наиболее часто среди противоукусных средств и противоядий А надо сказать, что вероятность быть тяжело отравленным в те времена была так же велика, как вероятность быть сильно укушенным. Автор упоминает чеснок и, близкие к нему, растения семейства луковых. Диаскорит вообще считал чеснок одним из самых сильных противоядий в огромном арсенале природы при укусах, будь укус человека, животного, насекомого или рептилии. Для одного из его лучших средств, нейтрализующих токсины при укусах, требовалось взять равные части огурца, нарезанного, но не очищенного, чесночных зубчиков, нарезанных и очищенных, горошков перца, растолченных, сока граната, немного соскобленной с лезвия старого меча или кинжала, ржавчины, немного уксуса, несколько небольших пригорошней пшеничной муки грубого помола и немного порошка мирры. Все смешивалось в каменной ступке пестиком. Затем из смеси делалась припарка, которую накладывали на место укуса и оставляли на ночь. Это позволяло вытянуть любое начинавшееся заражение. Одновременно Жертва укуса должна была принимать внутрь лекарства другого состава из смеси сока гранатов, зрелых цитрусовых, вина, а также порезанного и растолченного чеснока, настоявшихся в течение ночи во фляге. Пациент принимал этот настой внутрь после того, как припарка была уже наложена. Очевидно, что это лекарство должно было заготавливаться впрок, чтобы его можно было использовать немедленно, когда бы не произошел укус.